Вероника права, наша компания по переработке и реализации уже известна тебе по цветам к твоему дню рождения. Т, т т Три Томаса. Ты передаешь нам права на твои работы, а мы заботимся о тебе. Права на мои? Собственно, ты нам их уже передал. Когда ты просто исчез, не позаботившись о детях, о нас, о вашей фирме, ее мастерской, моей клинике, жизнь должна была продолжаться. А без твоих подписей она не смогла бы идти дальше. Мы не пользовались твоей кредитной карточкой и не грабили твои счета. мне злоупотребляли твоей подписью, использовали ее лишь раз, когда нам это потребовалось. А если я захочу переработать и реализовать себя сам? Если я не приму ваши игры, я же не... Нет, именно то, что хотел сказать. Ты калека на инвалидной коляске, нуждающейся в помощи. И помощь эта должна быть под рукой круглые сутки. Мы об этом позаботимся. Мы свозим тебя в отпуск, будем вывозить в свет. Если тебе захочется посмотреть какой-то определенный фильм или отведать какие-нибудь особые спагетти, ты получишь все, что пожелаешь. Не будь глупцом и не принуждая нас выключать лифт, отключать телефон и делать так, чтобы у тебя появились пролежни или инфекция мочевыводящих путей. Кроме того, у тебя ведь будет репутация архитектора, художника и основателя империи частных клиник. Если ты не будешь с нами в одной команде, мы найдем какого-нибудь молодого художника, который будет рисовать вместо тебя. Юта будет проектировать мосты, а я возьму на себя стоматологические клиники. А ты в это время будешь сидеть здесь наверху, без лифта и телефона, а на окна мы поставим ставни. Если ты хочешь валять дурака, ну что же, продолжай. Во всяком случае, я сыта твоими фортелями по горло. Равно, как и все мы». Мы достаточно плясали под твою дудку, терпели твои отлучки, переносили твои капризы, выслушивали твое дерьмо. Эй, Хельга, засмеялась Вероника, не спеши. Он будет с нами, он просто ломается. Я ухожу, Хельга встала. Вы со мной? Она повернулась к Томасу. В шесть кто-то придет и останется до утра. И в последующие дни тоже. Поначалу так лучше. Хельга и Вероника ушли, не прощаясь. Юта провела рукой по его волосам. Не делай глупости Томас. Потом ушла и она. Он катил по квартире. Здесь было все, что нужно для жизни. Он выехал из квартиры на лестничную клетку и нажал кнопку вызова лифта. Лифт не пришел. Он поехал на балкон, высунул голову за перила и крикнул вниз. «Эй, люди!» Никто его не слышал. Он мог сползти вниз по лестнице без коляски. Он мог начать бросать на улицу вещи, пока прохожие его не заметили бы. Он мог бы написать «Спасите» на большом листе ватмана и повесить его на перила балкона. Он остался сидеть на балконе, обдумывал речь, которую будет держать по случаю окончания строительства клиники. Он думал о картинах, которые смог бы написать, о том, какой мост хотели бы иметь английские заказчики. Через Темзу, через Тей. Он подумал о стручках сладкого горошка. Теперь у него есть время для политики. Сначала баллотироваться в законодательное собрание округа, потом в земельный парламент, а потом, может быть, и в Бундестаг. Если все пойдет как положено, то квоты на инвалидов перебьет квоту на женщин. А если квоты на инвалидов еще нет, то он потребует ее введения. статки горошек для всех. Больше ничего не приходило в голову. Он посмотрел в сторону Рейхстага. Крохотные люди бегали вверх-вниз, винтовой лестнице на куполе. Они бегали на здоровых ногах, но он не завидовал им. Он не завидовал и прохожим, которые бегали на здоровых ногах по улице вдоль берега. Пусть принесут ему кошку или двух, двух маленьких кошечек. Если они этого не сделают, он объявит забастовку.